Глава 8. причинно следственные связи нарушений законов Создателя Основная причина нарушений божественных законов кроется в осознанном выборе поступков человека, сформированных намерений и воплощенных им целей, как факта проявленной реальности. Его основные деяния определяются внутренним состоянием самой души её отношением к окружающему миру и законам мироздания. У людей с развитой гордыней и завышенным эго внутренний компас и ориентиры сильно поломаны и сбиты. И это, в свою очередь, приводит к тому, что человек с такими характеристиками не сможет полностью контролировать свою жизнь. Он полностью или частично открыт для деструктивных форм жизни, которые получили доступ к внутренним системам управления, мысли, эмоции, сознания, ума. Всё зависит от степени интеграции подобных сил в естество человека, которые могут взять под контроль его поведение. Классификация такого поведения деструктивных сил по отношению к жизни человека характеризуется как вторжение и разрушение. Осознавая, что нарушают главную директиву свободы воли и за это понесут наказание, низковибрационные существа нашли множество лазеек, чтобы обойти эти наказания. Одна из главных лазеек — это эго, гордыня и повышенная значимость. Как только включается внутренний параметр «хочу» и «жажду», то сразу же запускается режим «выполнить». Это происходит настолько быстро, что, совершив тот или иной поступок или удовлетворив свои желания, мы потом, спохватившись, спрашиваем себя, «Зачем я это сделал?» или «Для чего мне это было нужно?» Сами потом удивляемся своему поведению. Представьте себе, что в состоянии управляемого бессознательно вы могли бы сотворить что-то нехорошее, Необузданное эго подчас настолько блокирует наше сознание, что эмоциональный фон начинает зашкаливать, особенно тогда, когда не получаем желаемого. Это пример чисто бытовой, и то в таком состоянии бесконтрольности можно нанести много вреда как своему здоровью, так и расстроить психологическое состояние другого человека. Свобода воли не нарушена, а разрушительное действие налицо. Цель деструктивных сил достигнута. Такие примеры можно встретить на каждом шагу, как в семье, так и на работе. Не зря существует такая поговорка «раздул из мухи слона». Сами потом удивляемся, что на пустом месте могут разразиться скандалы. Теперь вы понимаете, что через открытые врата вашего состояния были произведены манипуляции от сторонних сил. Совершая негативные поступки, человек обязательно несёт административную ответственность за содеянное. И, конечно же, бесследно для него это не проходит. В зависимости от тяжести, соделанного по отношению к живому существу, административное взыскание может иметь временный характер в виде предупреждения или более весомое — в виде болезней и каких-либо лишений. Это называется «кармой» или законом причинно-следственной связи. Совершил преступление вопреки законам Божьим? Отвечай по справедливости. К сожалению, такую тенденцию мы можем наблюдать не так уж и редко в нашей повседневной жизни, не только в обыденных житейских ситуациях, но и среди практикующих эзотериков по своей неопытности в этих дисциплинах и с неподготовленной душой, желающие познать неведомое и обладать особыми возможностями, нередко попадают в ловушки чёрно-магических сил. Чаще всего в эти ловушки попадают непростые сути, имеющие изначально большой потенциал. Но не искоренив из себя гордыню и эго, Они становятся лёгкой добычей деструктивных сил, которые им внушают, что они особенные, подпитывая тем самым их значимость и высокомерие. Обладая серьёзными знаниями, такой практик может нанести ещё больший ущерб себе и окружающему миру, применяя запретные технологии, не имея ни малейшего представления, с чем и кем он по-настоящему столкнулся. В предыдущих главах об этом было достаточно подробно изложено. Причина и следствие — это непростые формы слов. Они несут глубокий смысл, показывающий нам, что любое наше действие всегда имеет свой отпечаток. Какое свойство этого отпечатка, такое и наше будущее, счастливое или печальное? Не торопитесь уподобляться человеку, который, не имея опыта жизни в джунглях, поехал туда в путешествие, руководствуясь только своим желанием, насмотревшись интересных телепередач. На экране телевизора всё красиво и безопасно. Но попадая в реальность пространства дикого леса с его многочисленными обитателями, он может столкнуться со множеством нюансов в специфике жизни того региона, где неопытного следопыта на каждом шагу подстерегают опасности. Что говорить о путешествии в невидимое, где по аналогии с земным невозможно всё контролировать, так как основные органы чувств не работают? Следствие такого безрассудства можете сами себе вообразить. Даже гид в путешествии не даёт гарантии сохранности вашего здоровья. Это касается не только земного аспекта, но и духовного в том числе. Причинно-следственные связи всегда имеют два вектора. Один из них положительный, так как, совершая добрые поступки, мы записываем в книгу своей жизни бонусы, помогающие нам духовно раскрыться в сторону блага. Правильно развиваясь, душа всегда будет пребывать в особой радости и счастье в подлинном смысле этого слова. К сожалению, многие путают внутренние ощущения истинного счастья с положительными эмоциями физического тела. Раз в жизни соприкоснувшись с энергиями божественной благодати, никогда её не забудешь и ни с чем не спутаешь. Второй вектор отрицательный — Ведущий по пути разрушения нашей личности, так как совершаемые поступки не соответствуют свойствам нашей божественной сути. Природа нашего естества изначально была создана для того, чтобы мы в процессе нашей эволюции смогли научиться быть творцами и созидателями, а не разрушителями. После обучения жить в гармонии и процветании для нас открывается доступ к божественным энергиям. Применяя их разумно, мы никогда не позволим себе причинить вред окружающему миру. Законы Создателя сотворены таким образом, что любое правонарушение со стороны разумных существ автоматически запускает по отношению к нарушителю административное взыскание. Без сдерживающего фактора можно допустить разгул беззакония. Во всем необходим порядок и дисциплина. В противном случае тайна беззакония возымела бы силу творить обратное, то есть разрушать и властвовать. Всем без исключения живым существам было дано право выбора, по какому пути им идти, но любые совершаемые ими поступки тщательно отслеживаются и записываются в книгу жизни. В какой-то степени административное взыскание является благом, так как показывает живому существу, что оно делает что-то не так. «Остановись и подумай» по аналогии знака «СТОП». Перечень административных взысканий. Шизофрения, эпилепсия, кармические задолженности, болезни разного рода, отсутствие удачи и успеха, отсутствие благополучия, запреты и лишения, предупреждения. Весь перечень административных взысканий написать невозможно, так как их разновидности десятки тысяч от основных, вышеперечисленных. Список начинается с шизофрении и эпилепсии. Современная медицина признает, что эти заболевания человека считаются неизлечимыми, они относятся к разделу психиатрии и болезни мозга. Из доступных источников. Шизофрения — это психическое расстройство, характеризующееся непрерывными или рецидивирующими эпизодами психоза. Основные симптомы включают в себя галлюцинации, обычно слышащие голоса, беспокойство, бред и дезорганизованное мышление. Объективного диагностического теста не существует, диагноз ставится на основании наблюдаемого поведения. Имеется категория людей, где диагноз шизофрении был у них выявлен после употребления психотропных веществ. Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, в переводе с греческого означает «схваченный», «пойманный», «застигнутый». Другое распространённое и общепотребительное название этих внезапных поступков – это эпилептический приступ. В давние времена её называли «подучей болезнью». Эпилепсией болеют не только люди, но и другие млекопитающие, например, собаки, кошки, мыши, козы. Этот недуг, по аналогии с шизофренией, связан с головным мозгом. Невольно возникает вопрос, для чего такое подробное описание данных заболеваний? Как это связано с административными наказаниями, когда речь идёт о правонарушениях, касающихся божественных законов? Дело в том, что вышеперечисленные заболевания, если они не были сопряжены с травмой головного мозга и принятием психотропных веществ – относятся к категориям подселенцев внутрь тела чужеродного существа. В христианской религиозной конфессии это явление называют беснованием. В мусульманстве – истязание человека джинном. Эти наказания были привнесены человеком из прошлого воплощения. В прошлой жизни он совершал непристойные поступки вплоть до убийств и издевательств над людьми с особой жестокостью. Ничего безнаказанно не происходит. Теперь в этой жизни его будут истязать существа из подземного мира на то время, которое ему предопределено в зависимости от соделанного. Человеку даётся возможность осознать своё поведение и раскаяться. Автор был свидетелем подобного явления, когда женщина с эпилепсией сложной формы была освобождена от существа. Эпилепсия длилась 12 лет, в период которых существо ни разу себя не проявляло. Со стороны все видели только припадки. Когда из тела женщины выводили чужеродную субстанцию, то она впервые заорала и заговорила мужским басом, не желая покидать насиженное место. Но срок пришел, и взыскание снялось. После вывода существа эпилептические припадки резко прекратились и более уже не возвращались. Чудо, скажете? Воистину так. Не всё современная медицина может объяснить, особенно касаемо мира вне логики и привычного земного материализма. Человеку дан очередной шанс достойно жить по закону мироздания, и, пройдя такой опыт, не захочется заново его испытать. Эпилепсия и шизофрения считаются одним из серьёзных административных взысканий, которые показывают человеку степень его деструктивного поведения по отношению к другим. Он на себе должен прочувствовать боль и страдания других людей, кому в прошлой жизни нанёс физический и психологический урон. Вот вам причина и следствие. За всё будем нести ответ, и лучше, чтобы это было благое деланье. Тогда нас ждут божественные дары и благо процветания. В определенной степени эти категории наказаний относятся к кармическим задолженностям. Эти задолженности также имеют след их прошлых воплощений там, где не было злостных убийств — Душа делала иные поступки, относящиеся, например, к использованию чёрной магии, ворожбе, разгульному образу жизни, разврату, абортом и другие деструктивные деяния, в которых были нанесены увечья и травмы не только другим людям, но и своей душе. В этом случае административные взыскания могут иметь иной характер, такие как серьёзные заболевания, запреты и лишения. В Священном Писании есть эпизод, когда Иисус ходил со своими учениками и встретили безногого нищего. Апостолы спросили Спасителя, почему этот калека родился без ног. Иисус же сказал в ответ, что если бы этот несчастный был с ногами, то огнем бы и мечом он прошел бы, опустошил бы всю землю, а без ног он не делает зла. Здесь мы видим двоякий фактор лишения. Один в том, что человек родился без ног, а второй, что он нищий. Наглядный пример двойного административного наказания. У многих людей, на живущих, нередко появляются вопросы. Почему я живу бедно? Еле-еле хватает на пропитание, и как жить дальше? Мои желания не всегда сбываются. Почему я не чувствую счастья и постоянно меня тянет на деструктив? Отсутствие благополучия и счастья означает то, что наше внутреннее устроение души и ума не соответствует данным дарам. Для того, чтобы быть достойными этих даров, необходимо усмирить гордыню и необузданное эго и избрать благой путь жизни. Иначе человек притягивает к себе тяжелый груз с трудностями и проблемами. В процессе преодоления трудностей человеку дается возможность переосмыслить свою жизнь и понять, что первично, а что вторично. Они, как горькие лекарства, помогают по-другому взглянуть на наше поведение, отрезвляя опьянённое сознание от деструктивного похмелья. Не зря говорится в народе «не ценим то, что имеем». Пока не потеряешь, не поймёшь, что имел. Принимая эти горькие лекарства, такие как лишения и запреты, человек начинает ценить свою жизнь — видя, что стремление жить по совести и в доброте — это первичное делание. На основании правильно выбранного пути всё земное прилагается как бонус от Творца. Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Быть смиренным значит иметь мирное устроение души, и добрые поступки являются её производными. Главная цель и задача для души — это открываться для божественных энергий, а не для негатива. Сами подумайте, как можно иметь счастье, успех и благополучие, находясь в деструктиве. В слове «благополучие» заложен смысл «благо» — «получить». Благо — это божественный дар, который надо заслужить своим образом жизни. Человек, живущий по законам гордыни и тщеславия, не может в своей жизни быть успешным. В какой-то степени мы сами себя наказываем, так как в большей степени смотрим в противоположную сторону от божественных законов. «Невозможно служить двум господам», — говорилось ещё с древних времён. Человек самостоятельно определяет степень своего наказания, характеризующуюся его мировоззрением и соответствующими поступками. Уклонись от зла и сотвори благо. Искорени себя всё нечистое, и благо тебе будет. Всё в наших руках, и какой путь изберём, такое и будущее будет у нас. Чем раньше мы это поймём, тем счастливее и радостнее будет наша жизнь. Сознательно встав на путь истины, мы тем самым показываем своё намерение и готовность добросовестно учиться и постигать великую грамоту — открывающую для нас сокровенные тайны мироздания. Чтобы достичь этого, необходимо изучить азбуку начальных классов, а уж потом познавать более сложные науки. Поэтому данная книга разделена на две части. Одна — ознакомительно-повествовательная, другая — учебник для души. Она так и называется «Азбука души», где найдётся множество ответов, касающихся аспектов нашей жизни. Первая часть книги подготавливает человеческий разум и объясняет все причины наших проблем для принятия в дальнейшем более детальной информации. Во второй части более подробно будут объяснены основные факторы, препятствующие человеческому естеству быть чистым и открытым для энергии Божественной благодати. Также будет расписано, кто и что препятствует главной и важной директиве жизни души — быть подобным Богу и творить великие дела во благо. Зная расставленные ловушки для сознания человека, появляется возможность их распознать и обойти без излишней борьбы. Противостояние, конечно же, будет, но с иным окрасом, так как душа с чистыми помыслами никогда не будет находиться на враждебной ей территории. Она, как чуткий наблюдатель, будет всё видеть и понимать, что на данный момент времени происходит. Благодаря полученным знаниям о свойствах энергии созидания и разрушения человек будет всегда осведомлён, видя смыслы и сути происходящего. Но об этом во второй части. Доброго обучения!